От Сената был первый дом графа Лаваль, теперь дом господина Полякова. В этом доме, по преданию, собирались декабристы. Здесь хозяйка дома вышивала им знамя шелками. После рокового дня на Сенатской площади на этот дом пало немало упреков. Петербургское простонародье иначе не называло графиню как «Лавальшей бунтовщицей». Через дом, где теперь дом Паскевича, стоял дом Потоцкого – рядом с ним был дом графа остермана толстого после дом принадлежал княгини бутера радали в настоящее время дом этот графа воронцова дашкова в этом роскошном доме со статуями Торвальцена. в сороковых годах устраивались изящные праздники и давались благородные спектакли лучшими исполнителями на которых были следующие аристократы артисты два графа б и с. Один из них особенно был хорош в роли безрассудного певца-студента в комедии «Левьель Амур». Граф владел замечательным голосом. Сама хозяйка дома в этой пьесе с большим успехом играла роль молодой бедной певицы. В другой пьесе «Скриба» Лёша Шаперон» здесь тоже, игранной не раз, большой фурор производил сын сенатора. Господин граф Воронцов-Дашков первый стал устраивать в своем доме благотворительные базары». Он по своей прекрасной наружности считался самым блестящим придворным кавалером своего времени. Этот вельможа имел внешность дипломата и сохранял таковую, даже играя на бильярде, до которого был большой охотник. Граф был посланником в Турине и участвовал в Веронском конгрессе. Санкт-Петербург-Цайтунг за 1878 год находим следующую черту его беспримерной деликатности – «Летом 1834 года я приехал на почтовых в Петербург», пишет анонимный рассказчик, «и, проезжая в два часа ночи мимо ресторации Элеграна, впоследствии Дюсо, ощутил зверский аппетит. Видя в окнах свет, я вошел и заказал себе что-то. Какой-то господин, в одиночку забавлявшийся на бильярде, обратился ко мне с предложением, не сыграю ли я партию, пока мне готовят кушанье». «Почему нет?» – отвечал я, не зная, что господин этот игрок по ремеслу. Игрок сначала маскировал свою игру, делал грубейшие ошибки, но в конце концов всегда выигрывал. Я проиграл ему в заключение вечера 200 рублей. «Завтра я пришлю сюда деньги на имя Леграна», — сказал я. «Хорошо», — отвечал он, — «а меня зовут Долгушев». На другой день я послал деньги к Леграну, но слуга мне принес их обратно. Деньги, по уверению Леграна, были уже заплачены, и при том человеком, выдававшим себя за моего слугу. Я рассказал о происшествии графу Виельгорскому, который тоже не мог решить, кто бы это мог сделать. Год спустя, Аворонцов пришел однажды к своему другу Виельгорскому. «Слушай, Воронцов, — сказал последний, — я подозреваю, что ты это сделал». «Очень просто», — отвечал он. Я находился в соседней комнате, узнал его по голосу и подумал, что он, вероятно, не при деньгах. Что его обманули, это не подлежало сомнению. Я оставался до конца игры и потом обделал все дело. И если бы он пошел далее, то я вышел бы и запретил ему играть». Баллы графа Воронцова были самые блестящие в Петербурге. В день каждого бала дом графа представлял великолепное зрелище. На каждой ступени роскошной лестницы стояли ливрейные лакии. Внизу в белых кафтанах ливреях Дашковых – На второй половине лестницы в красных кафтанах левреи Воронцовых. Мажордом Воронцова – итальянец в черном бархатном фраке, коротких бархатных панталонах, чулках и башмаках со шпагой на боку и треуголкой под локтем. Ужин императрицы в этом доме всегда сервировался на отдельном небольшом столе на посуде из чистого золота. Вообще все приемы графа Воронцова-Дашкова отличались царским великолепием и носили характер врожденного барства. Граф Сологуб, называя женщин Петербургского Большого Света сороковых годов, говорит, что в то время не было женщины в Петербурге, которая бы могла походить по чарующей грации и по тонкости ума на графиню Воронцова-Дашкову. Рядом с домом графа Воронцова стоял дом графа Татищева, теперь Шереметьева. Соседним с ним был дом супруги обер-егермейстера Нарышкиной. Этот дом в то доброе старое время – время скороходов, пудры и гвардейских сержантов – можно вполне было назвать домом торжеств. Владельцы его жили открыто, широко, и почти ни один день здесь не обходился без праздника. У дома Нарышкина в летние вечера на реке на плотах и на лодках играло несколько оркестров музыки. Особенно большой эффект производила роговая музыка –